Глава 33. Проход в никуда. Адалард оглядывается на меня. Среди хаоса вспышек других магов он удивительно спокоен. Будто время течет для него совсем не так, как для всех остальных. Во взгляде огонек вины. Не знаю, расстраивает ли его тот факт, что придется оставить меня на какое-то время, Или то, что неприятности, к которым он готовился, все же произошли, а может все сразу. Ему и говорить ничего не надо. Сама понимаю, что он должен сделать. Оставить меня и спасти своих людей. Киваю и встаю, закатывая рукава платья. Я не боец, но продержаться без защиты пару минут точно смогу, тем более теперь. Когда магия послушна и уравновешена. Если правильно дышать и очень четко формулировать мысли, все должно быть в порядке. Дракон ободряющий улыбается и резко взмахивает рукой, тут же сбивая горгулью, что летит в нашу сторону. Спрыгивает на ступеньки, посылает огненную ленту еще в кого-то. Я трясу головой и тоже осматриваюсь. Люди разбегаются в панике. Толкаясь и роняя друг друга, замечаю среди них гарпий, которые расправляют рваные крылья, хлопают ими, хватают и царапают людей сухими, очень длинными пальцами. Не могу посчитать, сколько их тут, хоть враги и выше людей, как минимум, на голову. Слышится ляска оружия. Это прибывают бойцы Адоларда но все равно внизу царит настоящий хаос. Мой муж в гуще событий, отвлекает на себя врагов, отбивает придворных. Он и его подчиненные сокращают численность, но все равно Гарпий непростительно много. Откуда они берутся? Не могла целая стая взяться из ниоткуда. Или могла? Если гарпи исчезают из магического барьера — то могут и переместиться обратно от размышления отвлекает рука, перехватывающая меня через грудь и утягивающая назад. Взвизгнув, я осознаю вокруг себя неконтролируемый поток пламени. В ответ слышится ругательство и запах жженных волос. Не исключено, что моих. Резко оборачиваюсь, наполняя легкие, как учил Ладаларт, чтобы создать точный и осознанный удар но замираю. У трона стоит Сиджа, который касается груди ладонью. На камзоле видно подпалины. — Ты нормальная? Я помочь пытаюсь. А мне-то откуда знать? — Да и кто бы говорил, тут такое творится, а он подкрадывается. К тому же у наследника настроение меняется с полоборота. — Еще вчера Сиджесвальд подозревал меня в отравлении короля, сегодня обвинит в том, что я наследника подпалить пытаюсь. Кроме того, если он прямо сейчас заставит меня воспылать к нему любовью, я вообще не удивлюсь. С ним чего угодно можно ждать. Ответить не успеваю. Сиджесвальд хватает меня за руку и тащит прочь. «Здесь опасно», — ворчит он на удивление логично. Я оглядываюсь на бой внизу, но не успеваю найти взглядом ада. Слишком мельтеша цветные платья убегающих гостей, смешивающиеся с магией. А потом Сиджесвальд затягивает меня за одну из колонн, за которой обнаруживается открытый тайный проход. Не успеваю я удивиться, как оказываюсь в темноте, а наследник дергает за цепочку – и нас отрезает от тронного зала. Возражать чокнутому брату моего мужа я как-то опасаюсь и решаю задать вопросы деликатно. «Почему вы не поможете Аду?» «Хм, ему не нужна помощь», — отмахивается дракон, подхватывая меня под руку. «Ты так необычно сокращаешь его имя? Он не против?» «Осекаюсь». «Понятия не имею на самом деле. Он ничего мне не говорил». «Значит, нет. Интересно. Очень интересно. Он у нас не из тех, кто позволяет подобное кому попало». «Да-да, я уже в курсе, какое ад чудовище. Вот только распитие крови девственниц перед сном и завтрак младенцами оказались выдумками. Пусть все и дальше считают так». «Я своим драконом делиться не хочу». «А как бы ты сократила мое имя?» неожиданно спрашивает наследник. «Эм, не знаю». «Интересно, этот вопрос из серии «Немедленно отвечай, иначе я расстроюсь и снова превращу твои мысли в желе» или он просто пытается развеять мрачную обстановку». Хочется надеяться на второе. В конце концов, если уж Адаларды все считают монстром, может, и Сиджесвальд не такой жуткий, как мне казалось изначально. От чего то мне очень стыдно называть вариации, и сложно говорить с ним. Не думаю, что я ему нравлюсь. Ну да, логично и очень разумно теперь уходить с ним тайным проходом «не пойми куда» не сказав ничего о даларду. Куда мы идем? спрашиваю я в безопасное место чтобы не мешать наводить порядок. Именно он выпускает мою руку и скидывает в себя камзол. И я наблюдаю за этим с недоуменно поднятой бровью, пока Сиджесвальд не поясняет. Мне не нравится грязь, физически больно. «Теряюсь от неожиданного откровения. Хочется понять его, как минимум потому, что мы теперь живем в одном замке и вынуждены будем общаться постоянно. Я уже успела немного узнать про якоря драконов, и теперь думаю, что, может, и правда слишком строга к Свальду. Может, он и тогда в стену меня толкнул из-за боли». Я же и правда была в заляпанном кровью платье, еще и полсажа испачкала. Метка на руке начинает пульсировать жаром. Я тру запястье и оглядываюсь туда, откуда мы пришли. Что-то не так. Хмурюсь я, пытаясь понять, что чувствую. Нужно вернуться. Нет, — фыркает Сиджесвальд бросает камзол на пол и хватает меня под руку, утягивая дальше по туннелю. «Но там... что-то случилось», — пытаюсь возразить я. «Моя метка». «Уверен, садом...» Сиджесвальд почти выплевывает это сокращение. «Все в порядке». На меня снова обрушивается желание разобраться в том, какой Сиджесвальд на самом деле хороший и интересный. Немного странно и неуместно, особенно учитывая, что метка сжется, и мой муж сейчас сражается с полчищем не весь откуда взявшихся врагов. — Ваше Высочество, постойте, — упираюсь я. — Мне нехорошо, стойте. — Эрма, с тобой все прекрасно. Он буквально давит меня этой мыслью. Если бы речь шла о звуке, то я словно пытаюсь услышать слова стоящего рядом человека, когда вокруг нас кричат и визжат. С чувствами сейчас происходило нечто схожее. Я будто оглушена и не понимаю, где что. Сжимаю виски пальцами. «Я не могу». Останавливаюсь и едва не падаю, когда седжи Вальт тащит меня дальше. Выругавшись, он оглядывается на меня с недовольством, а после закидывает на плечо. В виски вонзаются огромные гвозди, и я вскрикиваю от боли. «Ну и зачем ты все усложняешь?» — удается разобрать сквозь звенящий гул в ушах. «Я же пытаюсь по-хорошему». Ответить я не успеваю. Мир будто растягивается, увлекая меня не пойми куда. Крик размывается по секундам. Я не понимаю, что происходит. Где верх, а где низ? Кто я? Где А Адалард? Замок? Почему так болит рука? Чувствую себя разорванной на клочки цветной бумагой, которую швырнули в лапы ветра. Не знаю, сколько это продолжается, секунду или целую вечность, но заканчивается все так же неожиданно, как и начинается. Я, как выброшенная на берег рыба, часто хватаю воздух, пытаюсь справиться с телом и вспомнить, как нужно двигаться. В конце концов, удается поднять голову. Кругом только дым, неподалеку пылающая лужа. Я уже не раз видела такие в своих снах видениях. Вот только, почему я чувствую запахи? Во сне такого не было. Не было же, или я просто забыла? «Вставай!» — хмыкает Сиджесвальд, возвышающийся надо мной. «Я должен тебя кое с кем познакомить». Меня будто с ведра ледяной водой окатывает паникой. «Это... не сон? Что он тут делает?» «Что происходит?»